оставить Карлсона одного в таком опасном положении. — Гляди-ка, на лампе болтаются мои часы! — удивлённо воскликнул Оскар. — Как они могли туда попасть? Он подошёл к лампе, снял часы и положил их в карман своей куртки. — А здесь лежит мой бумажник. Честное слово! — ещё больше изумился Оскар, заглянув в суповую миску. — Как странно!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 Рулли просунул руку под скатерть и положил на пол часы. Карлсон поднял часы и, толкнув Филле ногой, вложил их ему в руку. Тогда и Филли сказал. — Нет, товарищи, надежнее тебя, Рулли!